Глава девятая. 11 часов 53 минуты. Солнце скользило между платанами на набережной Свободы, утро заканчивалось, а автобус номер 22 следовал по маршруту мимо игроков Шары, семейств, возвращавшихся с рынка, рабочих и служащих оружейных мастерских, пивших пиво на террасе под пальмами. Стоило покинуть башни квартала Эгдус, и Порт-де-Бук начинал казаться образцовой прованской деревней с открытки. Лейли любила ездить через весь город на автобусе, катить вдоль порта к лагунному озеру Бер и разноцветным фасадам на набережной Мартига, пересекать торговую зону. Она будет там через 10 минут. Лейли никогда не опаздывала. Она сняла темные очки, на сей раз божью коровку, отлично подходившую к красному платью в черный горох, надетому после ухода Ги, и перечитала извещение. 12 часов 30 минут. Ибис Пордебук, Вересковая аллея, бизнес-парк Экополис. Хорошо, что она провела часть утра с соседом, хоть не думала о договоре, от которого так много зависело: продление разрешения на работу, надежда на большую квартиру. Лайли понравилось обольщать этого неповоротливого медведя, вылезающего из берлоги только между двумя спячками. Медведя обжору привлекал аромат меда. Он поднимал глаза и следил за полетом яркой бабочки. Ги. В нем есть обаяние, нежные глаза, сильные руки, а историю слушал, как зачарованный ребенок. Решится он снова постучать в ее дверь. Ги забыл в квартире пачку сигарет и зажигалку. Бездарная уловка, неловкая хитрость, рассеянность. Остановка Экополис. Лейли еще раз взглянула на извещение, не в силах справиться с тревогой. Двенадцать часов 30 минут. Работа ее не пугала. Какая разница, где делать уборку? в гостинице, в пустых кабинетах промышленной зоны или в школьном буфете. Беспокоила ее только будущий наниматель. Пять лет Лейли трудилась по коротким разовым договорам, замещала, не отказывалась от ночных смен, подменяла работавших за черную зарплату и повидала ни одного мелкого начальника. Почти все работали на многонациональную компанию, организованную на манер русской матрешки, со штаб-квартирой на другом конце света. Приказы на маленький клининговый филиал обрушивались с внезапностью гильотины. В конце концов, Лейли разделила шефов на четыре категории, от самого безопасного до самого опасного. Милые, угодливые, слащавые, с лихорадочным упорством исполняющие самые драконовские правила, объясняя при этом яда ни при чем. Упивающиеся своей злобностью и нанятые на работу именно за это качество. Притворы, изображающие понимание и теплоту, вроде бы сговорчивые, прилипчивые, псевдодружелюбные, скрывающие собственную некомпетентность, готовые пожертвовать чем угодно, чтобы защитить себя, и, наконец, самые гадкие, те, что прикидываются злыми, не видя в этом ничего плохого, принимают себя всерьез, верят, что они справедливы и беспристрастны. Эти мнят себя под мастериями Бога, и каждое утро просыпаются в надежде, что им доверят галактику побольше. Письмо приглашения подписал Рубен Либерс. Интересно, к какой категории принадлежит патрон Ибиса? Водитель высадил ее у входа в бизнес-парк. Ибис был поставлен прямо напротив. Именно поставлен. Казалось, что бетонный куб сложили на заранее выбранном месте, после чего все вокруг заасфальтировали под стоянку. Рубен Либера сторчал перед дверью. Конечно, это он. Кто же еще? Высокий, худой, в отлично сидящем сером костюме. Подойдя ближе, она заметила изящные итальянские штиблеты и безупречные стрелки на брюках. Лицо у Либероса было длинное, высокий лоб пересекали почти вертикальные морщины, вверх их тянули седые, зачесанные назад волосы, то ли влажные, то ли набриолининые. Напоминает танцора диска», — подумала Лейли. «Неуместная элегантность на фоне гостиницы, где номер стоит 59 евро за ночь. Псевдолюбезный? Истинно злобный?» на какие компромиссы придется идти, чтобы сохранить эту работу. Лейли шла по пустой стоянке к зданию отеля, где люди проводят ночь с полуночи до полудня. Когда до Рубена Либераса осталось три шага, она заметила, как внимательно он разглядывает очки-букашку, косички с бусинками, платье в горох и сандалеты. Неужели будущий патрон оденет ее в костюм субретки, Черные колготки и белый фартучек. Лейли была на стороже, готовая скромно потупиться и пообещать, что будет носить платок, брюки, заколит волосы в пучок, что угодно. Рубен Либерас широко развел руки. «Добро пожаловать в мой замок, благородная дама!» Лили так удивилась, что застыла на месте. Рубен поднял глаза к небу, потом снова посмотрел на Лили. «Кто послал вас ко мне, маленькая солнечная принцесса? Неужто повелитель лазурного небосвода?» Я ждал в моей пыльной хижине кого угодно, только не радужную фею. Входите, прошу вас, прекрасное дитя. Я присоединюсь к вам через мгновение». Луеви решила, что управляющий издевается. У стойки портье ждал клиент, коммерческий представитель, судя по чемоданам с образцами у его ног. Либера с театральным жестом протянул мужчине счет и пожелал «Легкого пути, доблестный путешественник, пусть дорога приведет вас в один из наших оазисов». На стене висела карта мира с отмеченной на ней гостиничной сетью. «Другие скромные ательеры, столь же преданные своему делу, ждут вас в разных концах света». Он перешел на шепот, достаточно громкий, чтобы Эли могла услышать. «Признаюсь, друг мой, под скромной вывеской с названием «В честь глинастой птицы» скрыт тайный проход между без малого двумя тысячами совершенно одинаковых жилищ». Вы засыпаете в Пор-де-Буке, а просыпаетесь в Куала-Лумпуре. Спускаетесь к завтраку в Альпараиса, а багаж забираете в Тегуси Он подмигнул ошарашенному постояльцу и вручил ему буклет отелей сети Ибис. Это круче, чем летучий порох Гарри Поттера. Здесь, там, вы повсюду будете как дома. Коммерсант шел по стоянке совершенно убежденный, что разыгранную интермедию придумали маркетологи группы Акор. Слава богу, рекламщики в его фирме не такие психи. Рубен Либерос повернулся к Лейли: «Извините за задержку, прелестная божья коровка. Я слегка преувеличиваю. В интересах дела, сами понимаете. Но, согласитесь, воистину поражает воображение, когда слышишь, что этот скромный куб из бетона и оцинкованного железа, как две капли воды, похож на тысячу других таких же кубов. Так кочевник, не умеющий телепортироваться, произнес волшебное слово и размножил свои дома. Лили не возразила, дескать, она сама из котоводы племени Пёль иначе понимают кочевую жизнь. Она выскажется в следующий раз. Рубен легко обнял ее за талию и повел осматривать свое королевство. Дешевый отель, облупившийся, некрасиво постаревший, отставший линолеум, потолок в трещинах, зеркала в темных точках. — Вы сделаете все возможное, чтобы зеркала засияли, — извиняющимся тоном произнес управляющий. «Приведете в порядок полотна великих мастеров!» Он кивнул на постеры с изображением арен Арля и собора нотр дам де ля И в этот момент в узком коридоре появилась горничная. Молодая, ровесница Бэмби, метиска, какая она. «Представляю вам Нуру», — сказал Либерос. «Вашу партнершу по балету щеток. Танец в свободном стиле». Девушка прошла мимо, никак не прореагировав. Лейли удивилась было, но, услышав электронную музыку, поняла, что Нура работает в наушниках. Лейли еще четверть часа ходила по гостинице с управляющим. Он сравнивал местные завтраки, разложенные по корзинкам и хранящиеся в холодной комнате со свежим кокосовым молоком, которое подают в Ибисах на Борнео, вид из номеров 207-213 на лагунное озеро Бер с видом на атоловую лагуну Вануату из комнат Ибисов в Порт-Вилла. Либерас, если верить его рассказу о том, сколькими Ибисами он управлял в разных городах, накопил сто ежегодных взносов к пенсии. Лейли уже обожала этого элегантного чудака. Разговор они закончили в коридоре, пока Нура пылесосила холл. И все-таки, когда управляющий спросил, устраивают ли ее тето и тето часы работы, она насторожилась. Наверное, Рубен все-таки из псевдолюбезных начальники не делают бесплатных подарков. Я у меня двое взрослых детей, наконец, сказала она, Альфа и Бэмби. За них я не волнуюсь. Они возвращаются, когда хотят. Но моему сыну Тидиану всего десять. Пока я на работе, он с моими родителями. Но мне не нравится быть с ним врозь, особенно по вечерам. Сделаю все, что от меня зависит. Слово «галисийца» или гаитянина, или «финикийца». Все кодексы чести стоят друг друга. Согласны? Луили хотелось верить Рубену. Несмотря на крайнюю подозрительность и поучение товарок, мы призраки и должны ими оставаться. Материализуешься ночью, и исчезаешь к утру. «Ездишь на автобусах и электричках». Лейли хотела верить Рубену. Ободренная, вдохновленная, очарованная, она взялась за ручку ближайшего номера. У нее есть время оценить объем работы и помочь Нуре. Потом она вернется домой, приготовит ужин, проверит у Тидиана домашние задания. Рубен задержал ее руку. «Нет-нет, не так быстро, моя посланница тропиков». Голос управляющего сорвался, словно его вдруг что-то испугало. Он попытался превратить все в шутку, но сухой тон говорил об обратном. — Милое дитя, этот номер — комната секретов, а вы пока не прошли инициацию. Никогда, слышите, никогда не открывайте ни эту дверь, ни двери номеров 17, 18 и 23.